Глава двадцать шестая Еще до того, как узкое лезвие клевца с треском врубилось в столешницу буквально в нескольких миллиметрах от пришпиленной руки пуза, красномордый толстяк потерял сознание. Он сомлел, растекшись жирной кляксой по всему креслу и закатил глаза. «Отстал. Ты промахнулся». С легким неудовольствием констатировал я. «Я еще не привык к фиале. Топором было бы сподручней». Буркнул воин, мощным рывком вызволяя застрявшее оружие. «Ну, дел твое». <кх>, хмыкнул я, ухватываясь за сай и тоже с трудом выдирая его из стола. «Приведи нашего собеседника в чувство, будь добр». Дважды просить не пришлось, и здоровяк отвесил пузу мощную пощечину, от которой тот чуть не выпал из кресла. Я побоялся, что таким богатырским ударом мой спутник отправит бандитов в еще более глубокое забытие, но напрасно. Уродец встрепенулся, словно спящий от кошмара, и первое, что он сделал, это бросил панический взгляд на свою руку. Увидев, что она все еще на своем законном месте, да к тому же и не прикол это больше моим штыком, Пузо прослезился от радости. Он прижал ее к себе, словно любимое дитя, и принялся баюкать, пачкая все еще бегущей кровью свою одежду. «А теперь еще раз», – обратил я на себя внимание. «Слушай внимательно и запоминай». «С репеем я позволю разобраться тебе самому. Сделай так, чтобы твой помощник никогда больше не смог тебя подставить. Иначе я вернусь, и одной рукой ты уже не отделаешься». «Да-да, спасибо!» Искренне поблагодарил меня Толстяк. Он уже приготовился стать калекой, и теперь раненая ладонь и ошпаренная рожа ему казались совсем плевой ценой за ошибку его подчиненного. «Я во всем разберусь!» «Я даже немного помогу тебе, рассказав о мотивах твоего человека!» Великодушно улыбнулся я. До Рипея дошла информация, что Астал вдруг разбогател настолько, что теперь может позволить себе жить в первом кольце махе. Его это очень сильно задело, поскольку он помнил, что ты простил стальному часть процентов по игровому долгу. «Твой выкормыш посчитал себя достаточно смелым!» «Чтобы попытаться эти деньги спросить, но без твоего ведома. Понимаешь?» Все сказанное было чистейшей правдой. «Уж не знаю, с каким пристрастием Кара спрашивала пойманного мной оборванца, но он сдал всех, кого только знал. А дальше моя агентурная сеть, которую выстроили для меня Чук Чак, впервые показала себя в настоящей работе. Для меня собрали всю информацию с городского дна, которую только сумели найти». Единственное, что оставалось в тени Так это то, кто донес игровым баронам Что воин теперь переехал жить в центр Впрочем Я и сам знал ответ на этот вопрос Этот сучоныш хотел обмануть меня? Натурально удивился Пузо И я в очередной раз подивился Насколько дипломатичным и словоохотливым Можно сделать любого отброса Если иметь за спиной владеющего воды Хуже Коротко бросил я «Этот сучоныш хотел обмануть меня! Ведь это я наняла стала. И все его деньги — это мои деньги! Ты понял?» «Конечно, домин блеснул Пузо знаниями этикета. «Уверяю вас, ничего подобного больше не повторится!» Ухмыльнувшись и похлопав уродца по красному лицу, я мягко сказал. «Я знаю, я знаю. Ведь иначе это будет последнее». Что ты сделаешь в своей жизни?» Развернувшись и изобразив, что собираюсь уходить, я вдруг остановился у самого выхода. «Ах да, остал! Оставь нашему новому другу напоминание о сегодняшнем дне. Пусть он вспоминает нас почаще!» Следуя отрепетированному сценарию, здоровяк со скоростью пикирующего сокола выбросил свою огромную пятерню и ухватил владельца игорного дома за шею. Воздух в очередной раз прорезал заполошенный виск пуза, и когда здоровяк отнял свою руку, на коже у того красовался сильный ожог, по очертаниям, повторяющий его ладонь. «Владею чертов, Трое головорезов, которые совсем недавно загоняли от в угол, сейчас натурально струхнули. Их лица стали белее свежего снега, которые в этих широтах никогда не видывали. Ведь до этих болванов только дошло, что они едва-едва сумели разминуться со своей смертью. Для подобных им отбросов не было большой разницы между Акалитом или полноправным магом, а потому шок, который они испытали, едва не заставил их намочить штаны. Впрочем, зная воителя, я был уверен, что он сумел бы убить и покалечить всю эту троицу, даже не обращаясь к искре. «Прощай, Пузо». Сказал я, сверляя шарашенного толстяка тяжелым взглядом. «И молись, чтобы небо не свело тебя со мной снова!» Когда мы покидали эту гостеприимную таверну, то увидели, что вся публика с первого этажа разбежалась, побросав на игорных столах не только кости, но и свои деньги. Можно быть уверенным. Мой визит здесь запомнит надолго. Ночью я снова проснулся в холодном поту, запутавшись ногами в легкой простыне, словно в рыболовной сети. Видения проклятого ада сегодня были так же реалистичны, как и всегда. А боль, терзающая мою душу, ощущалась настолько реально, будто меня и в самом деле толпа грешников потрошила заостренными камнями. С трудом переведя дух, я сел в постели, а потом и вовсе поднялся, прошлепав босыми пятками до стола. Там я постарался с удобством устроиться и приготовиться немного поработать. Следовало набросать новые инструкции для кары и получить от нее свежие отчеты. Девочка, кстати, меня откровенно радовала. Исполнительная, упорная и преданная. Она не ныла, как чук и Чак, выискивая причины и оправдания, а просто брала и делала. Молча. И ни разу еще она не пожаловалась, что ей было тяжело или сложно. В одиночку она сумела создать небольшую магическую сеть, по которой два десятка информаторов слали ей оперативные данные. А она лишь их обобщала, структурировала, обтесывала и перенаправляла мне. И постепенно я начинал видеть более полную картину того, чем живет пригород Махии и Первое Кольцо. Со Вторым Кольцом было сложнее, потому что купцы не привыкли посвящать свои дела кого бы то ни было, да и вообще более тщательнее берегли свои тайны. Но и это оставалось лишь вопросом времени. Золото и серебро способны развязать практически любой язык, стоит только задаться целью. Взяв в руки второй рабочий прототип механического пера, который для меня изготовил гиртом, я бросил в хрустальный бокал с водой заряженный кварц, который тут же начал испускать ровное мягкое свечение. Не бог весть, какая замена настольной лампы, но гораздо лучше, чем даже свеча. Выводя на пергаменте замысловатые буквы из хироского алфавита, я не мог не восхититься работой ювелира. Да, вот таким инструментом работать уже приятно. Ни тебе клякс, ни чернильниц, ни лезвий для заточки. Небо и земля просто. И пусть этот вариант шариковой ручки был еще далек от совершенства и требовал, помимо прочего, чернила особого состава и густоты, но пользоваться им было уже намного удобнее, чем традиционным пером. Толщина линий, конечно, все еще оставляла желать лучшего, но уже можно было сказать, что технология прошла обкатку. Дело теперь оставалось только за малым – запустить серийное производство. Серийное, насколько так вообще можно было сказать о результате полностью ручного труда? Еще некоторое время я потратил на то, чтобы перевести свои записи в шифр, а потом уничтожил листы, которые кто-нибудь мог ненароком прочесть. Кара сейчас наверняка спит, и тревожить ее не было смысла. «Я вполне мог ее разбудить. Насколько я успел заметить, свой сигнальный амулет она держит всегда рядом с собой. Но зачем? Мои послания не содержали ничего важного или срочного. Так что сделаю это утром, либо вечером. А пока...» Бросив взгляд за окно, где рассвет даже не начинал брежить, я с тоской подумал о том, что мне предстоит возвращаться к постели. Ворочаться на мятых простынях, влажных от пролитого пота, пытаясь убедить мозг немного поспать. Да вздрагивать от каждого приступа дрема. Так происходит со мной всякий раз, поскольку мне точно известно, что в глубине этого неверного тумана, который начинает окутывать сознание, скрываются оскаленные пасти демонов. Ну уж нет. Сегодня в объятия кошмаров я возвращаться уже не стану. «Лучше я проведу время за разглядыванием своей искалеченной души и предприму сотню-другую бесплодных попыток разглядеть где-то там тусклый огонек своей аниме Игнис». Честно говоря, ее столь длительное безмолвие уже начало изрядно так меня нервировать. «Все поступившие со мной окалиты уже давно ушли вперед, оставив меня в самом начале пути». И я не слышал ни об одном ученике, который топтался бы на одном месте так же долго, как я. А скоро вообще начнется новый набор, и мне станет вдвойне обидно, когда первогодки начнут обходить меня. Подстегивая себя подобными размышлениями, я начал погружаться в медитативный транс, опускаясь в вглубь жуткого лабиринта собственного внутреннего мира. По сути, это оказалось немногим лучше, чем мои ночные кошмары. А кое в чем. Даже хуже. Ведь тут мне самому приходилось загонять себя в беспросветный мрак пережитых тысячелетий. И если душа обычного смертного, который живет свою первую жизнь, походила на аккуратный лужок с невысокой травкой, на котором ничто иное не успело еще вырасти, то моя... Моя выглядела непролазной глухой чащей, усеянной огромными корягами, буреломом, и изломанными стволами мертвых вековых деревьев. В ней исполинские кривые корни вырывались из-под земли, мешая сделать даже шаг, а торчащие острые сучья так и норовили выколоть глаза. Искать собственную искру в таком жутком месте было очень нелегко. Но я пытался. Я старался следовать всем советам, которые давал мне за этот год Мэтр Немтор. Отречься от прошлого, отпустить всю ту жуть, что сковывала меня по рукам и ногам, двинуться вперед, невзирая на преграды. Однако все оказалось тщетно. Лес отторгал меня, не пускал внутрь и ничего не давал рассмотреть за своим хаотичным уродством. И я в тысячный раз убедился, что методики владеющих этого мира не предназначены для таких старых душ, как моя. «Сегодня я впервые решил действовать иначе. Попытался сделать по-своему. Меня посетило какое-то мистическое прозрение, которое на первый взгляд показалось абсолютно истиной. И даже стало немного досадно, что я до этого додумался только сейчас. Мне не следовало отрекаться от тех ужасов, которые жили во мне. Я должен был принять их, поскольку они оставались частью меня». Ведь разделиться со своим собственным духом невозможно в принципе. И когда эта простая и лежащая на поверхности мысль наконец-таки дошла до меня, передвигаться по непролазной чаще моей души стало вдруг намного легче. Местами она даже сама начала меня затягивать внутрь, словно смертельная трясина. И я в какой-то момент стал опасаться, что не смогу найти дороги обратно. Но мгновением ранее, прежде чем я успел запаниковать, мне на глаза попалась та самая причина, которая мешала мне дотянуться до мои моигниц. Надежда. Именно ее ростки плотным ковром усеивали мертвую почву моего внутреннего мира, сились прорасти и не погибнуть в тени перекрученных исполинов. Надежда на нормальную жизнь. На то, что я смогу найти в этом новом мире шанс на нормальное человеческое существование, на спокойный сон и воскрешение своих загубленных чувств. Дьявол, как же это было наивно и глупо! Разумом я с самого начала понимал, что подобное абсолютно невозможно, но подсознание упрямо продолжало верить в эту несусветную чушь. Оно тянуло меня совсем в другую сторону, не в ту, в которую мне нужно было идти. Пора было примирить себя с тем фактом, что я грешник, эмиссар князя Боли, его слуга и его раб. Истинно моим были только пережитые боль и страх, а все остальное — лишь кратковременный дар. Дар, который вскоре отберут у меня, словно у плачущего ребенка. И никакого второго шанса у меня никогда не было и никогда не будет. Чувствуя, как моим щекам начинают бежать ручейки слез, я бросился выпалывать чахлые всходы. Ощущая, как с каждым волевым усилием я становлюсь таким же опустошенным, каким и был в аду. Я собственноручно убивал свою надежду, потому что там, откуда я пришел, ей было не место. Когда мне удалось сделать почву леса такой же безжизненной, какой она и была в последние несколько тысяч лет, то рыхлый пепел под моими ногами вдруг закружился, словно поднятый порывом сильного ветра. И тогда я узрел, что стою посреди густоты мрачной пущи, а подо мной распростирается темный лед замерзшего болота, зловонного, отвратительного, мутного. И где-то глубоко-глубоко, совершенно недосягаемо для человека, тускло тлела она моя искра. Я потянулся к ней, пытаясь растопить титаническую толщу холодного льда теплом своих ладоней, и она откликнулась на мой призыв. Анима Игнес медленно запульсировала в такт моему судорожному дыханию, но до того момента, когда мы с ней встретимся, оставалось еще невероятно много времени. Резко распахнув опухшие веки, я обнаружил, что сижу на том же кресле за письменным столом, а за окном начинает зарождаться рассвет. Протерев ладонями глаза, я сначала даже засомневался, а не приснилось ли мне это все? Мог ли я задремать во время своей медитации, и свет источника моей магии просто почудился? Но потом, когда я поднялся на ноги, то понял, что это был вовсе не сон. Сосущая темная пустота внутри меня разрослась, втягивая все эмоции и остатки чувств. И такую перемену упустить было просто невозможно. «Какой же ты жестокий, повелитель демонов!» Прошептал я, гипнотизируя безжизненным взглядом пространство перед собой. Ты же знал, что так оно все и будет. Стараясь отвлечься от этого мертвенно-отчаянного наваждения, я оторвал от кончика гусиного пера маленький кусочек бородки и подбросил воздух, пытаясь воскресить в памяти те ощущения, когда скрытая подо льдом искра отозвалась мне. Я попробовал не дать ему упасть на пол. И у меня получилось. Верхушка оперения дергалась и, подрагивая, воспарила на уровне моих глаз, словно его подкатывал восходящий поток горячего воздуха. Я словно бы подкидывал ее вверх невидимой и неосязаемой рукой, которая не могла ничего ухватить, а только лишь проходила сквозь предметы, подобно призраку. Вряд ли бы я сумел поднять таким образом что-то более тяжелое, но это все же был первый шаг на длинном пути. Тем не менее, успех не обрадовал меня, а внушал лишь тягостное опасение. Чем еще мне придется пожертвовать? Какое еще насилие совершить над собой в попытке исполнить поручение дьявола? Боюсь, это одному лишь ему. — Известно. Тут на своей койке сонно завозился-остал. Он бросил лишь короткий взгляд на светлеющий пейзаж за окном, увидел, что я уже встал, а потом с ворчанием повернулся на другой бок. — Борода воргана, Данмар, ты вообще спишь когда-нибудь? — Остал. — Тихо позвал я. — Посмотри. — Я сплю, отстань. — Остал. «Сплю», — сказал. «Нет, ты все же посмотри». «Да чтоб ты провалился, маленький демон!» Здоровяк оторвал голову от подушки и хмуро зыркнул на меня. «Если тебе плевать на сон, это не значит, что все должны так...» Великан осёкся, всё-таки заметив порхающий по комнате обрывок пера и приподнялся на локтях, стараясь рассмотреть получше. Его сведенные на переносице брови начали постепенно наползать на лоб, а на губах стала расцветать радостная улыбка. «Данмар, у тебя получилось!» Завопил стал во всю мощь своих легких. «Ты смог!» Он скачал с кровати, словно его оттуда выбросило катапультой. Подбегая ко мне, он не упустил случая схватить какую-то сладость со своего стола и тут же закинул себе в рот. «Я же говорил, что у тебя все получится!» Искренне похвалил меня здоровяк, глядя на то, как я жонглирую в воздухе с пушинкой. Но от его внимательных глаз не укрылось мое настроение. «Но почему ты не рад?» «Это лишь самое начало». Попытался я придумать оправдание, пока мне еще слишком рано радоваться. Ох, Данмар, иногда я удивляюсь, как ты умудряешься сочетать в себе столь противоречивые качества. То ты ведешь себя словно великий мудрец, то выглядишь сущим ребенком. Ты все куда-то спешишь, желая заполучить все и сразу. Ты прав, постарался я заставить свой голос звучать живо. «Наверное, мне хочется слишком многого». «Ну вот, об этом я и говорю», — бодро кивнул воитель. «Ну какой подросток так быстро бы согласился со мной? А ты вот». «Глупо отбрасывать советы, данные от чистого сердца». «Пожал я плечами». «Нас обоих ждет впереди длинный путь. Но теперь уже и я сделал по нему первый шаг».